Глава 43. И что дальше? Плюх, плюх. Не знаю. Плюх. Поедете домой в город? Плюх. Наверное. Мы с Джеррими сидели у озера на валуне, бросали в воду плоские камушки, блинчики. После обеда мальчик прибежал, запыхавшись, чтобы увидеть Джека. Но тот как раз встречался с Кейном и Мышелером, и Джеррими пришёл на берег, где я в одиночестве раздумал над этим самым вопросом. Что дальше? После ухода с Юрда мы сели за поздний обед. Разговор не клеился. Словно теперь, когда Джек объявился жив-здоров и вроде бы даже вознамерился вернуться к нормальной жизни, нечто объединявшее нас исчезло. Наш отдельный мир ухтаил. Фильм закончился, в кинозале загорелся свет. Начиналась реальная жизнь. От мысли, что мы уедем в Нью-Йорк, снова заживём каждый по-своему, меня пронзила печаль. Конечно, мы будем общаться время от времени, как и раньше, но в последние дни возродилось некое особое ощущение, возникавшее, когда мы собирались вместе, а стоит нам разойтись, оно исчезнет. Наша близость со студенческих времён сохранилась, однако время продолжало делать своё дело. Мы менялись или же обнаруживали нечто таившееся в нас до поры. Но это было ещё не всё. Как и остальные, помогая Джеку, я собросил на время собственную жизнь, а теперь настало время к ней вернуться, но я не мог. Красота искать в себе крупицы энтузиазма, сидя у озера с Джеррими, я осознал, прежней жизни я не хочу. Дни мои были пусты, и ожидать от Линси, что она одна сможет заполнить их, казалось несправедливым. Линси мощный импульс, настоящее чудо. Однако мне, как и Джеку, следовало что-то изменить. Но вот проблема: я не знал с чего начать. Мне действительно хотелось стать писателем, а не прославленным составителем списков. Только как? Однажды утром открою глаза и скажу себе: "Сегодня я сделаюсь успешным романистом". Так не бывает. Чтобы укрепить решимость жить по-новому, Джек планировал посещать психолога в Лос-Анджелесе, понять бы, как мне укрепить свою Сглянув на тихое пустое озеро, я подумал о гусях. Благополучно ли они добрались до места назначения и когда вернутся? Вам нравится жить на Манхэттене? спросил Джеррими. Иногда? Не всегда? Нет, не всегда. Плюх. Лётер Кейн, Крик Шилли и Джек вышли из гостиной, улыбаясь, и пожимая друг другу руки на перебой. Все остальные, включая Джеррими, Тем временем мы слонялись по кухне, и дожидались, чем же закончатся переговоры. Личное знакомство с Лютером Кейном, признаюсь, меня впечатлило. Он, оказывается, на заре своей карьеры тоже имел проблемы с наркотиками и теперь всерьёз намеревался помочь Джеку вернуться на путь истинный. Убеждённый решимостью Джека, Кейн объявил, что станет его поручителем в программе 12 шагов. Шиллер, грузный мужчина с бородой и хвостиком на затылке, Только кивал и улыбался, безоговорочно соглашаясь с Кейном. Пуш не знаю, о чём они договорились, но все, кажется, были довольны. Стараясь не попасть в поле зрения операторов с камерами, Джэк проводил Кейнаshire до двери, пообещал на следующее утро приехать к ним в гостиницу, чтобы оттуда вместе отправиться в аэропорт, лететь в Лос-Анджелес. У порога Кейн повернулся к нам и заметил: "Джеку повезло с друзьями. Немного слащаво". Но мы в ответ улыбнулись искренне, как дети, ведь в конце-то концов, это сказал сам Лютер Кейн. На Джеррими Кен не произвёл впечатления, что его режиссёру скрыться за дверью, как мальчик приступил к Джеку с расспросами о фильмах, ролях. Джек уже был в курсе насчёт Джеррими. Они проговорили целый час. Я попросил Элисон принести фотоаппарат и запечатлел Джеррими с Джеком. Для мальчика пусть повесит снимки на стену рядом с постерыми голубого ангела. Для Джеррими фотографии будут настоящим сокровищем, а также доказательством на случай, если кто-нибудь из друзей сомнется в правдивости всей этой истории. Последний ужин на озере Кресцент обернулся долгим, почти праздничным застольем. Чак традиционно приготовила овощной салат и большую миску спагетти с маринарой. Элисон и Линси занялись печёным лососем и чесночным хлебом, а Джерри с Джеком накрывали на стол. Мы ужинали не один час, обсуждали будущие роли Джэка, предавались воспоминаниям о студенческих временах, подтрунивали друг над другом и просто веселились. Но я чувствовал, как постепенно к нам подкрадывается печаль. Мыслями Джек уже был в Лос-Анджелесе. Чаку не терпелось вернуться в Маунт-Синай. О чём думает Элисон, я не знал. На трапезе подходила к концу, и она всё больше замыкалась в себе. Наконец мы встали за стола, Элисон принялась мыть тарелки, а Джэк вытирал. Элисон намекнула, что самое время оставить их наедине, и мы втроём отправились провожать Джеррими домой. "Когда вы уезжаете?" спросил Джеррими. Мы стояли в лестнице, которая вела к задней двери дома Миллеров. Не знаю, завтра, наверное, раньше, чем я вернусь из школы. Нет, я обязательно дождусь тебя, чтобы попрощаться. Хорошо. Может, мне нужно жить в городе? Как вы думаете? Я любовно саджерими потрепал его по плечу и, сделав это, от чего-то снова почувствовал себя взрослым. Нет, тебе нужно жить здесь. Здесь намного лучше, чем в городе. Точно тебе говорю. Так почему бы вам не переехать сюда? Это не просто, Джеррими пожал плечами. Вы все так говорите. Вернувшись в дом, мы обнаружили, что Элисон с Жаком испарились, оставив лишь груду немытых тарелок в раковине. Что мне провалиться, прокомментировал Чак, дёлобнолся. Вы не в курсе, ребята, а они когда-нибудь, ну, вы понимаете? Чак сделал красноречивый толчок, сжатый в кулак рукой. и много значительным в скин у брови. Нет, сказал я, понятия не имея. Но вряд ли, откликнулась Линси. Да ну, они 10 лет знакомы, и вы думаете, он ей ни разу не задвинул? Так не бывает. Ты тоже с Элисон 10 лет знаком, возразил я. Ты ей хоть раз задвинул? И это другое дело. Джэк мог её в любой момент по Иметь. Элисон, милашка, вот что я хочу сказать. Я бы не раздумывал, будь у меня возможность. Если можно поймать такую девчонку, зачем ждать 10 лет? Пожалуй, ты упрощаешь, самой чуточку заметила Линси. Просто не думаю, что такое возможно. Чак покачал головой. Хочу спросить, снова я. Валяй, почему мы разговариваем шёпотом? Мы посмотрели друг на друга, потом вверх в потолок и улыбнулись. 10 лет. Чак открыл холодильник. вынул пару банок пива, думаю, они заслужили 5 минут тишины. Они, может, просто разговаривают, ухмыльнулся я. В таком случае, они не бросили бы грязные тарелки, заметил Чак. Однако, похоже, сегодня ночью в этом доме только мне не припадёт. Поди разущи свою подругу-журналистку, предложил я, направляясь к лестнице. Куда это вы оба намылились? поинтересовался Чак. Елен исчезмокнула в щёку, туда, где нам перепадёт. "Слушай", сказал я чуть позже, когда мы с Ленсе лежали рядом, слегка соприкасаясь бёдрами. "Ты хочешь быть учительницей и писателем. Ведь для этого не обязательно жить в городе. Не обязательно". Она провела кончиком ногтя вдоль моего бока. "А что? К чему ты клонишь?" "Как тебе сказать? Хочу наконец перестать топтаться на месте. Нам уже по 30". пора устраивать свою жизнь. Согласна? Согласна. Мы посмотрели друг на друга, а потом Линси поцеловала меня в лоб, и я чувствовал, она улыбается. Знаешь, что сказала она? Что хотелось бы мне быть здесь, когда вернутся гуси.